5. Рен сидел рядом с матерью, держал ее окровавленную пятку в ладонях и ласково втирал в ступню желтую мазь, резко пахнущую морем болезнью и отчаянием. Мать лежала поджав вторую ногу и закрыв глаза с выражением злого удовольствия на лице: Все чтобы вырастить из тебя достойного человека душа моя. Душа моя означала, что худшее еще впереди. Мам, — попробовал он в который раз, — это и то никак не связаны. Мне кажется, не слишком разумной магия жертв и обмена, гниющие пятки взамен на мое благополучие. Я буду успешен, но несчастен всю мою жизнь. А получилось? Мам, мам, можно я целителя? Ерунда. — оборвала она. — Зачем мне целитель, когда есть ты? — Мне плохо, когда тебе больно. Слезы кололи его глаза изнутри. — Не смей ныть. Умру? Тогда можешь. Он неловко надавил на пятку, и трещина в коже разошлась, выплеснув кровь ему на ладонь. Мать даже не вскрикнула. Она привыкла терпеть боль уже давно, с первыми язвами. Добрые знаки назывались они. И сын верил, можно ли не доверять матери. Но не мог уснуть, представляя, каково ходить будто по ножам. Раздумывал над тем, с чего бы свалиться, чтобы исправить положение. Вечерами, втирая мазь в ужасные раны, слушал зловещие пророчества. Например, змея-лихорадница заползет ему в горло во время сна. Или соседка-ведьма. обведет голову мертвой рукой, и Рен забудет людскую речь. Нет, пусть уж лучше гниющие ноги. Можно рассказывать подругам, мол, дела идут помаленьку, как у людей. Сама хвораю, зато сынок умница. — Обуйся, — попросил Рен. Мать пожала плечами. — Ничего больше не налезает. — Давай-ка я принесу тебе что-нибудь мягкое с базара. Он резко встал и отвернулся, чтобы она не видела его лица. — Никуда ты не пойдешь. Уже поздно. Там сейчас кто только не шляется по базару. Чужим противным голосом взвизгнула она. — Мне понадобится еще больше крови потратить, чтобы все обошлось. Хочешь, пусть я бы уже сдохла и оставила тебя в покое? Приступ невыносимой боли захватил его, как холодные кольца морской змеи одинокого пловца. На краю сознания Рен знал, что мать сама сделала свой странный выбор, что его отчаянные попытки помочь ей преодолеть страх разбивались о твердую, несгибаемую волю к саморазрушению, что не только он, но и отец боялся непонятной веры в равновесие удачи и несчастья, на единицу человеческой судьбы. Едва Арвид Штиллер находил богатого покупателя для своих обожаемых гоблинов, гоблиноведение было его страстью, так сразу прятал от матери крысиный яд и острые кухонные ножи. Не помогало. Теперь же чувство вины, почти забытое за годы ученичества, странствий, побед и поражений, терзало как адский огонь. Он погубил ее тем, что принимал ежедневную аскезу, Позволял жертвовать собой. Гнусность, какая гнусность! Рен вспоминал, чудовищное раскаяние пожирало его живьем. Бретта держала на руках теплый притихший комочек в одеяле. Он пах молоком и мерно дышал. «Давай сюда», — сказала Веська ведь Тимун и грубо, бесцеремонно отобрала у нее дитя, передала сверток помощнице. «Можно через неделю прийти еще раз? Через неделю это уже будет гном. Нечего тебе к нему ходить». Жена ювелира смотрела без враждебности, но непреклонно. уперев мозолистые кулачки в широкие бока. или забирай обратно, или проваливай!» Бретта принялась всхлипывать, яростно размазывая слезы кулаком по лицу. Гномка не пошевелилась, не сказала ни слова, просто ждала. Тогда Бретта, развернувшись на пятках, бросилась по ступенькам вверх, будто все псы злого охотника... гнались за ней из глубины ювелирной лавки. Она проскочила под низкой аркой ворот, не задев ее макушкой. И только пробежав без памяти два квартала, внизу, глядя на лунный серп, мерцающий в глубине запретных вод, она завыла, как волколачка над щенками, забитыми осиновыми кольями. Через два года Бретта вошла в лавку гномки, нагнувшись. Не мудрено. Девушка выросла на полладони, стала наемницей, научилась охоте, слежке и магии маскировки. Она уже не носилась по подмостью босиком. Поимка белой лодки в Еремайе, демона, распространителя эпидемии самоубийств рыбаков, а также усмирение духа пустой рыбы в Михине, принесли известность среди боевых магов. Сам мастер Ю. Называл ученицу изобретательной. «Веська», — приказала Бретта, — «скажи Дуну, деду твоему, Чтоб мне лезвие изготовил, вот такие!» И показала рисунок в старом манускрипте. «Пусть все сам делает, каждая!» «Задаток!» И с размаху хлопнула на стол мешок с плотвой. «Да непростой!» а с сотенными монетами из кости морской змеи. Гномка, подобострастно склонившись, понесла заказ деду. А Бретта вышла из лавки, даже не спросив о судьбе сына. Раскаяние скрутило ее в узел из боли. Встать на ноги было невозможно, а воздух проникал в легкие, как иглы под ногти. «Мне четырнадцать было!» «Куда бы я с ним?» — орала она. Ни ремеслу не обучено, ни семьи, ни родни, разве что вместе в воду». Но горечь вины не отступала. Ее руки снова чувствовали тяжесть теплого родного пахнущего молоком младенца. Бретти хотелось прилечь, накрыться с головой и больше не открывать глаз. Хик вспоминал поганую историю его юности, убитую семью рыбаков. Стоящим на отшибе доме между Еремайя и городом Ночь должен был скрываться чернокнижник, редуцирующий шушунов до невообразимо миниатюрных размеров и использующий их массово для нападения на врагов изнутри. Наемники получили задание уничтожить секретную лабораторию в доме все устройство, весь персонал, не людей. Хиг, только что завербовавшийся в гильдию, с удовольствием демонстрировал свои таланты по части выноса стен плечом и принуждения маленьких креатур к бегству грозным рыком. Воодушевленно выполнял приказы обожаемого своего мастера Ю. Именно Хиггу, огромному как троль. Но ловкому и проворному, как ночи градский демон-танцор, поручили войти в проклятый дом первым. Он не сразу заметил ошибку Рассеивание иллюзий и обманных чар никогда не было талантом великана. К тому же хозяин дома сражался умело, отчаянно, применял для защиты чары, которых от него никто не ожидал. Потому Хик проигнорировал его клятвы и просьбы о пощаде поскорее бы закончить малоприятную миссию. Хик двигался вперед быстро, оставляя груды бесформенного мусора. Потом выяснилось, злодей был предупрежден, дом продан. Мастер Ю нашел тогда правильное объяснение трюки, чтобы заставить забыть. Но Хик подозревал, что эта дрянь к нему еще вернется. Потому что, приказ там или нет, именно ты поджигаешь дом, выбрасываешь живого человека, давай уж честно, и его рыдающую жену из окна в море. Ты, а не учитель, не старинный фолиант, не пророчество. Жена рыбака проткнула убийцы предплечье слабым разрывающим словом, прежде чем погибло в воде. Ее опухшее от слез ненавидящее лицо, едкий запах горящих волос заставили наемника замедлить шаг. А как он увидел малышей, то, к счастью, отступил в сторону, позволил специалистам по наваждениям разобраться, кто тут чернокнижник, а кто нет. — Лежишь ночью без сна, — думал Хик, — смотришь на свои большие руки. и мечтаешь о том, чтобы какой-нибудь палач из города ночью их на плахе оттяпал. Катер вспоминал свою семью из Элмша. — Кати, — сказала ему жена, — мы никуда не поедем. Я потомственная заводчица. Никто в них столько не понимает. А внизу грифоны вообще не водятся. Кто я там? Дай близняшкам немножко подрасти. Выучить, что нужно, чтобы выжить здесь в горах. Тогда посмотрим. — Да не нужно им этому учиться, — уговаривал он. — Сианна, неужели ты не видишь, что тут происходит? Какие силы в игре? Во что превращаются соседи? — Ну уж, хорошие люди пока еще ни во что не превратились, — заявляла она, но глаза прятала. — Кому мы внизу нужны? Что ты там будешь делать, стрелок? На кого охотиться? В столице стрелять нечего. А в Буралейске тебя самого дичь сожрет, если хотя бы половина из того, что рассказывают, правда. Да и мне поздно учиться рыбу разводить. Никуда мы не поедем. Кто знает. Может, и придумаем, как наши края от проклятия избавить. Но только если вместе пораскинем мозгами. а не побежим, задрав подол, прочь из родного гнезда. Гнездо и вправду было замечательно уютным. Досталось им от звероптиц, прирученных женой. Странно и тяжело было покидать его. Милые рожицы близняшек маячили в уголке. Одна, как обычно, сосредоточенно заплетала косички другой, и обе делали вид, что не слушают. Сианна! — Что-то дети молчат в последнее время, — встревожился катер. — А ведь раньше болтали, не умолкая. — Вы здоровы? Он заглянул в изумрудные глазки обеим попеременно. Малышки загадочно ухмыльнулись в ответ. — А что тут говорить? — ласково отозвалась мать. — И так ясно. Мы элмшцы. Тут родились, тут как повезет. И катер не убедил, как не старался. Тогда он удрал, не дожидаясь, что перьями обрастет или начнет грифонят сырыми жрать. Барон Элмш считал единственным средством от беды убийство камня, на котором возвели замок. Но катеру казался очевидным иной путь — бегство. Лучше уж остаться человеком среди чужих людей, чем превратиться в животное дома. Его Сианна. Кто знает, на кого или на что она теперь похожа. Несомненно, к лучшему, что он не был свидетелем метаморфозы. В памяти она, единственная любовь, осталась юной и прекрасной. Катер жил теперь в уютном, заросшем плющом столичном переулочке. Обедал и ужинал в рыбе, занимался гильдейскими заказами и бухгалтерией, мухлевал по мелочи в свою пользу. Поначалу посылал наверх письма и деньги, но ни разу не получил ответа и перестал. Зачистил к улыбчивой портнихе с кошачьего фонтана. До того момента жизнь казалась наемнику приятной штукой. Для полной гармонии не хватало только найти картину Бремерзе, чтобы выйти из гильдии и купить дворик в невере. И вдруг катер словно оказался в ловушке из зеркал. Отовсюду на него смотрела собственная жадная расчетливая Харя. Проклятие настигло его тут, внизу. Или он сам и был проклятием? Ведь даже не взглянул на родные камни, оставляя крепость за спиной. Не попытался отыскать тот вредоносный, хоть немного раскачать его. Не просиживал бессонные ночи в архиве, разыскивая следы таких несчастий в древних рукописях. Не прислушивался к бормотанию сплетников на базаре. Да что там? Даже мнение мастера Ю не спрашивал. Сделал ли он вообще что-нибудь, чтобы спасти семью и родной город от беды? А теперь даже посмотреть им в глаза не решился бы. Где бы купить другую жизнь? Ящер Горрин, обладатель двух обрубков на спине, самый известный коллекционер и продавец оружия, сертифицированный учитель фехтования, тоже взошел на путь самообвинений и тоски. Он видел перед собой легионы морской змеи, бесчисленное войско в темном гроте, на невообразимой глубине поджидающие врага. На сей раз противником выступал Левиафан, талантливый маг, вернувшийся с острова в виде чудовища. По сути дела, ничем не примечательный случай. Избери, волшебник, иную область для демонстрации могущества. Незапретные воды. Здесь издавна царила иная сила, враждебная чужакам. И вот изумрудная вода над гротом потемнела, Над ним стрелой проносились тени полулюдей армии Левиафана. Со скрежетом челюстей, с ужасным стоном, Исторгнутым из тысяч воздушных пузырей, Войско морской змеи, подняв адамантовые клинки, ринулось в бой. Пронизанные золотом солнечных лучей воды над гротом окрасились красным. Горлин битву проспал. Ему доложили о ее исходе гномы-курьеры с мешками плотвы и камешков в руках. Это была, несомненно, лучшая сделка оружейника. Он часто жалел, что не видел свои шедевры в действии. Теперь ему предоставилась возможность. Тысячи тысяч маленьких безжизненных тел качались на волнах, покрывая водную гладь сплошным слоем. Лодки медленно прокладывали путь через смердящую гикатомбу. Рыбаки расталкивали трупы и бронились. Закат был красным, вода тоже. В глубине На черном илестом песке поблескивали бесформенные кучи сияющих мечей солдат морской змеи. В перемешку с ними валялись черные копья воинства Левиафана. Товары Горрина. Он любил оружие, интересовался редкими старомирскими видами, но не всяким свидетельством доверял. Например, чудовищные летающие монстры по имени Рокеты настолько превосходили крылатых бестий в скорости, что просто не могли исчезнуть без следа. Ящер готов был в любой момент бросить все дела и нестись в пустозем, если слышал, что там раскопали какой-то непонятный металлический хлам. Ему нравилось подбирать красивые смертоносные игрушки для бойцов, которым дано наилучшим образом ими воспользоваться. Гордился собственноручно составленным подробнейшим каталогом разумной стали. Никогда не раскаивался в том, что выбрал это ремесло. Но теперь, рассматривая кладбище, оружия, скелеты мечей и копий, живую плоть сожрали вечно голодные воды, оружейник заметил, что торговать смертью Не то, что леденцами на палочках. Горькое сомнение скрутило ящера до самых потрохов. «Убивает не нож, а человек», — повторял он древнюю мудрость. Однако именно его изящные, холодные, быстрые помощники превращали нелепый мордобой в кровавую драму. Стальные шедевры рвали кишки, размалывали плоть, грызли кости — безвозвратно превращали мыслящие существа в неподвижные, смердящие груды мяса. Чтобы добиться подобного эффекта голыми руками, даже самому бешеному бойцу понадобилось бы потратить много сил, личной магии, ненавидеть достаточно сильно и долго, чтобы не остановиться вовремя. Груз сомнений... Лег на изродованные плечи оружейника. «Случись чудо! Вернись к нему, потерянные крылья!» Он бы отказался от них. Фенна протянула костлявую руку в повелительном жесте и указала своим слугам на корчащиеся в кошмаре жертвы. Пять длинных теней приблизились к зачарованным, раскрыли пасти. и приготовились жрать.